Ему казалось, что теперь-то уж боги не смогут отвергнуть просьбу, которая вознесется из его хижины, а они заступятся за него теперь самим Энлилим, если тот вдруг окажется не в духе. Чтобы избавиться от последних сомнений, старик воскликнул. «Великие халдейские боги, ваша мудрость бесконечна и несокрушима. Подайте же знак, что я услышан вами!» Он настороженно замерк напрягая слух и всматриваясь в горизонт потом он говорил ещё про чувство: "едивите мне знак, и тем осчастливьте бедного человека, последнего потомка славного рода, никогда не скупившегося на жертвы во славу богов и родины. Я старх и не могу доказать вам свою преданность в бою" но смиренно препадая к вашим священным стопам я даю обед добровольно жертвовать чашу оливкового масла в первый день каждого месяца и раз в году приносить на алтарь ваш самую жирную овцу и пусть тело мое покроется язвами если я нарушу клятв не успел он договорить как на мусорной куче позади хижины заголосил петух Он закукарекал во все горло, так что эхо разнеслось далеко по всхолмленной равнине вдоль Ефрата и потерялось где-то в окрестных рощах. Гомодан упал на колени и принялся колотиться лбом о землю. Сбивчивый шепот и бормотание приглушала его спутанная борода, за густыми усами не видно было шевелящихся губ. Выпрямляясь, он поднимал взгляд к небу и кланяя сопускал его. Петук же продолжал весело капошиться на мостовной куче, даже не подозревая, что боги избрали его вестником надежды. Он нашёл рыбные кости и кукорекол, радуясь знакомству. Наконец Гамадан встал и направился в хижину, и вдруг его охватило беспокойство. Не оставил ли бог богов его глиняную хижину за то, что он просил помощи у других небожителей? Но он утешил себя тем, что боги, вероятно, не так обидчивы, как люди, и не обманулся. Энлиль спокойно стоял на своем месте, и когда гамадан взял его в руки, ему даже почудилось, что бог улыбнулся. Чтобы всемогущий знал, чего ждут от него в этом доме, гамадан положил его на постель на Найи и пояснил, что ночью на этой постели выскажет она тайные желания. Здесь он может внимать ей её тайным желаниям. Когда ты узнаешь её, ты не откажешь ей, уверял его Гамадан. Ты захочешь сделать для неё всё. Едва услышишь её первое слово, я знаю, доверительно рассказывал Гамадан, что Нана на ей не нравится жизнь в родной деревне, деревне золотых колосьев. Однажды я убедился в этом окончательно. Как-то душной и тревожной ночью я не мог уснуть, не спала и на Найи. Сквозь отверстие в крыше она смотрела в небо, глубокое, как дно Ефрата, в сумерки, а звезды были точно каплей росы на листьях древа жизни. После полуночи повеяло ветром с севера, и дневная духота сменилась ночной прохладой. Я открыл двери и завесил вход тростниковой сеткой. Домик наш наполнился свежестью, и вскоре она и крепко уснула. Вдруг я услышал её шёпот, и мне захотелось узнать, что она говорит. Поднявшись с постели, я приблизил ухо к её губам. Она шептала: "Вавилон, Вавилон". Дыхание было горячим, в голосе слышалась мольба. Я тотчас понял, что на гресь это Вавилоне, Вавилон, город пышных дворцов и золотых крыш, я мечта, мне так хочется помочь ей, но ты владыка неба и земли, ты поймёшь, что Гомадан здесь бессилен, и потому я вручаю её судьбу тебе. Старик страстно заклинал верховного бога. И даже не заметил, что фигурка ещё не совсем обсохла, и он размазал краски, идол принял новое обличие. Его мантии стала пёстрой, как одежда жителей пустыни Араба. Внутри хижины и в ясный полдень царил полумрак. Окно завешивал от жаркого солнца, и Гамадан слишком поздно заметил, что стало с одеждой Энлили. Это было немедленно исправить оплошность, чтобы странный наряд не огорчил и не разгневал бога.